глава четвертая. Он некоторое время смотрел на меня в упор молча. Подозревая какой-то злой розыгрыш, победитель не может не покуражиться. Это в крови у мужчин. По сути, что-то близкое есть, хотя вообще-то не злое. Просто оттягиваю его момент имперского триумфа. Слишком уж большой делаю подарок. Я сказал ровным голосом, тщательно сдерживая торжество. «Как ваш вассал...» Так можете объявить вашему двору, на которого полагаетесь всецело. Я сразу же взялся решать некоторые ваши проблемы. Имперские, не личные. Без вашего разрешения, но уверен, не будете против. Еще как не будете. Для начала освободил из заложников вашу внучку. Хотя это вроде бы и личное, но все-таки имперское. Не благодарите, все было слишком просто. Стража разбежалась, охраны не было. Его лицо впервые чуть дрогнуло. «Кларисия? Каким образом?» «Ее зовут Кларисия?» – переспросил я. «Красивое имя. Впрочем, девочка тоже. Кстати, империя Клонзайт больше не угроза. Я вообще-то миротворец, хотя это звучит странновато в отношении человека, у которого меч в руке бывает чаще, чем столовый нож». Он пробормотал в радостном изумлении и все еще в понятном недоверии. «Это просто... даже не нахожу слов, но...» «Почему империя Клонзейд больше не угроза? Что случилось?» «И, простите, все-таки не поверю, что вдруг, в самом деле, решили в чем-то помочь». «И правильно сделайте», — согласился я. «Тогда в чем дело?» «Император скагера сообщил я, — «допустил ошибку. Потребовал у вас королевство Гессен, не так ли?» «Он помощился». «Не так, конечно». «Ясно», — согласился я. Не в такой прямой и оскорбительной форме. Дипломатия на марше, знаем, проходили... Но если и не все королевство в полной мере, но все же должно перейти под его влияние, а еще лучше под управление. Он остров взглянул из-под лоби. «И почему? Как вы полагаете?» «Император скагерок сказал я, — человек весьма энергичный и рисковый. Ему не сидится в пределах... Кому не хотелось бы экспансии?» Ах да, вам не хочется, вы за стабильность. Так вот, королевство Гессен выжилалось к из-за крохотной полоски на берегу моря. На суше он скован границами, гарантом которых выступают великие маги, а море дает соблазнительную возможность беспредельной экспансии. Он наклонил голову. Как вы узнали? Узнал, ответил я туманно. У вас свои возможности. У меня свои. Но все же, я пояснил, Все просто. Скагерак задел мои шкурные интересы. Дело в том, что та полоска на берегу, называемая Маркизатом Черро, принадлежит мне. А я в этот Маркизат вложил столько усилий, хитрости, выдумки моего вдохновенного гения. Вообще я был в ударе, потому Черро мне дорог, как песня моего детства. Хотя это было недавно, но императорская мантия быстро старит. Он продолжал изучать меня острым взглядом из-под «Вот оно что!» «Да», — подтвердил я, — «вряд ли знаете все эти мелочи, но тот край был полностью пиратским, а короли Гессена сделать с ними ничего не могли». «Знаю», — обронил он. «А, тогда еще проще. Тамошние пираты приняли мой вариант перехода на легальную основу, в смысле все награбленное вложили в инфраструктуру маркизата. Началось бурное строительство порта, заложили несколько кораблей, учредили выборную власть, Меня даже выбрали королем, я согласился, но вскоре ушел. Хм, на северный континент. А вместо меня остались как бы править две мои жены. Он взглянул с любопытством. Две жены? Такую деталь в рапорте упустили. Я ответил с некоторой неловкостью. Когда государство строишь с чистого листа, можно закладывать основы любой формы правления. А при тех свободных нравах, что царили в маркизате, В общем, само как-то получилось. Я не охочь до женщин. В той мере, конечно, чтобы могли как-то влиять на мою деятельность, но когда само, то пусть. Я принимаю это как смену погоды. Солнце, дождь или злой ветер. А работать все равно нужно. Потому скагерок маркизат не получит. Думаю, это устроит и ваше величество. Он сдержанно улыбнулся. Еще как устроит. Я у вас в долгу. Но планируете ли вы и дальше? Пока умолчу о планах, сообщил я. Скажу главное, ваше величество. На ваш трон не посягаю. Это же главное? Даже на трон Империи Клонзит не посягаю, хотя там могут быть варианты. На этом, думаю, наш разговор можно закончить, а то ваши люди уже начинают втихую двигаться в эту сторону, то ли за вас беспокоятся, то ли что-то съели. «В общем, мою армию в вашей империи рассматривайте как дружественную, что явилась на помощь. вашу юрисдикцию не входит, что понятно, потому сдержите своих лордов от недружественных шагов. Если что сделают моим людям, я вмешаюсь лично». «Я позабочусь сам», – пообещал он с торопливостью. «А что насчет нашего общения на людях? Ведь такие случаи будут. Нам еще нужно многие вопросы утрясти подробнее». Я поднялся и, взявшись за ручку дверцы, сказал небрежным тоном. «У меня люди севера. Этикеты не знают. Сообщите всем. Это их извиняет и даже оправдывает». Он сказал быстро. «Вы в самом деле спасаете нас». «Кстати», — сказал я, — «я из брошенных вами людей привлек на работу ряд ваших чиновников. Постарайтесь, чтобы к ним не было никаких репрессий». Он воскликнул. «Да я осыплю их наградами!» Когда распахнул дверь в солнечный мир, за спиной услышал вздох облегчения. Все-таки в таком обществе важные вопросы, жители умереть, стоят на одной доске с правилами придворного этикета. Конная охрана, что в самом деле приблизилась и стоит уже в пяти шагах от кареты, поспешно подала коней в стороны. смотрят со страхом и ненавистью, но это тот страх, что не мешает броситься на меня с оружием в руках. Я повернулся и сказал в глубину салона. Пусть мне подготовят апартаменты. Я прибуду через пару дней. Тогда и перетрем кое-какие вопросы насчет будущего. Маркус, Пандус!» Багровый трап, покрытый красным бархатом, высшего качества, не отличишь от настоящего, выдвинулся из багрового днища и со стуком ударился толстым краем в землю прямо перед каретой. Император все же выглянул, но успел только увидеть, как меня на трапе стремительно внесло в зловещий разомкнувшуюся щель в корпусе чудовищно-огромной багровой звезды зла. Как только за моей спиной диафрагма сомкнулась, я сказал быстро «Маркус, вверх!». Зелень за окнами моментально сменилась голубизной. Я перевел дух, а из тоннеля поспешно выступил Карл Антон. «Как прошло?» «Почти договорились», — ответил я с облегчением. В карете он был откровение «А вы смотритесь уже неплохо. И даже лицо округлилось. Мне бы так». Он коротко усмехнулся. «В нашем мире восстанавливаться как можно быстрее просто необходимо. Вопрос жизни и смерти». «У вас прекрасно получается», — сказал я. «В общем, можно обратно в Клонзейд». «Разве?» «А что мешает?» «Возникнет впечатление», — пояснил он, «что вы с появлением настоящего императора исчезли, как дым. Надо пробыть во дворце хотя бы сутки, показывая, что и вы здесь, несмотря на возвращение императора, не последний человек». «Деликатный вопрос», — признал я. «Как не задевая гордости императора...» «Ммм... Вообще-то я...» «Как чуял, успел сориентироваться. Сказал ему, чтобы для меня подготовили апартаменты. Через пару дней нанесу визит». Он воскликнул. «Так и сказали?» «Прекрасно! По размеру апартаментов будет видно, как относится к вам. В королевских дворцах все строго регламентировано, а в императорском вообще...» «Да, согласился я. Вы правы. Лучше все-таки застолбить свое присутствие. Я запасливый. На днях заеду. А сейчас нужно посмотреть, что там у входа в пещеру». Арбагастер примчался на свист, фыркнул на Бобика. «Тот по-царски возлежит у моих ног и показывает всем видом что здесь и живет, а всякие лошади, пусть там, где прочие животные». «Встряхни, — свелел я. Прими гордый вид. Надеюсь, император уже въехал в пинаты Да и страсти малость стихли. «Маркус, давай вниз. Высади нас там у края провала. Хочу посмотреть, насколько же я страшный человек». В окнах синего неба сменилась зеленью близкого леса. Я сосредоточился, побаранив перев взгляд в толстую обшивку Маркуса, что не обшивка, а скорее скорлупа или панцирь, типа экзоскелета у муравьев и всяких там ракообразных. Щель наметилась почти моментально. Но дальше... То ли Маркус затупил, то ли я отвлекся мыслью. Там чуть расширилось, появились устрашающего вида зубья. Черт бы побрал мое чересчур образное воображение. Я стиснул челюсти и железной ясностью вообразил гладкие стальные ворота, створки которых неспешно уходят в стены. Арбагастер жарко дыхнул мне в макушку. Я повернулся и взобрался в седло. Успел заметить, что уходят в стены – Маркус понял не совсем так, как я. Толстые створки в самом деле раздвинулись и беззвучно вошли без следа в стены, смешавшись с нею словно пластилин такого же цвета. Карл Антон сказал за спиной. «Ваше Величество, вы все же поосторожнее». итак трясусь, как заяц», признался я. «Но разве император может быть зайцем даже если заяц?» «Не может», согласился он. «Накиньте шкуру льва и ведите себя, как положено, льву рыкающему». В смысле, порыкивать чаще? Арбогастр? Услышав мой безмолвный приказ, гордый рысью сбежал по красному, как бы бархату, наклонного подиума. Бобик обогнал черной толстой молнии, но впереди на дороге остановился, коротко гавкнул. Я приподнялся на стременах. Со стороны завалов из серого камня доносится нарастающий цок от копыт. Через минуту оттуда вынырнули трое всадников на легких поджарых конях Передний замахал руками, все понеслись в нашу сторону. Люди Норберта, судя по одежде, впереди скачет Фрифраст, старший в группе разведки, один из доверенных командиров Норберта. Бобик сел на дороге и стал ждать, уже признав своих. Всадники остановили коней на всем скаку возле нас. На лицах глубокий стыд и злость. Я вскинул руку и сказал первым. «Уже знаю!» а императору выразил свое неудовольствие, вы наверняка видели. А теперь подробности. Прифраст сказал отчаянным голосом. «Мы вышли на дорогу и велели им остановиться. Они сразу же ударили». «Как?» «Помчались в атаку», — объяснил он. «Шиблись с нашими. Я все видел издали, сэр Норберт велел не покидать указанные места. Схватка прошла молниеносно, ваше величество». Они промчались сквозь наши ряды, как сквозь туман. За ними остались только тела наших людей и кони с пустыми седлами. Потери с их стороны. «Ни одного», — ответил он упавшим голосом. «Ваше Величество, их доспехи ничем не пробить и даже не поцарапать. Но зато потом... Вы их с Маркуса...» Я прервал. «Все понятно, инцидент исчерпан. Император принес извинения. Мы заставим его выплатить репарации». А сейчас переведем дух. Люди императора готовят для нас торжественную встречу, а интенданты спешно освобождают достойные спасителей помещения во дворце. Они направили было коней к трапу, но по взмаху моей руки все послушно остановились. Прифраст уточнил. А наш нынешний статус, теперь, когда император вернулся? «Благородные спасители», — пояснил я. «Держитесь героями», — Унижать себя ни-ни. Смотрите свысока, не забывайте, это мы вбили филигонов в землю по их поганые ноздри и захватили багровую звезду зла. Уже этим мы выше и наряднее. Вы должны дефилировать, как гордые гуси среди серых уток, несмотря на их парики и золотые камзолы». Префрост уточнил. «Мы не возвращаемся с вами?» «Нет пока», — сказал я. «Дуйте вслед за императором. Слушайте, что говорят в городе» как народ принял его возвращение, что судачат о нем и о нас. «Нам важно удержать и эту империю, в числе лояльных». Они переглянулись, уже озабочены, но Фрифрост отчеканил с привычной бодростью правильного младшего командира. «Приказ принят. Все сделаем, Ваше Величество!» Карл Антон сказал из глубины тени. «Хорошо у военных, никаких пререканий. Не то что у нас. Одни споры и уточнения». «Увы», — сказал я. «Авторитаризм хорош, даже прекрасен на коротких дистанциях». «Ладно, Маркус, возвращаемся. Закрывай люк, набираем высоту».